Часть вторая. Неотложные годы. Начало. Подстанция скорой помощи была расположена во дворе большого старого дома на Петроградской стороне. Обычный ленинградский двор-колодец, но уж очень безрадостный. Вокруг глухие безоконные стены желтого кирпича, над ними лоскут небо, блеклый, как платьишко приютской сиротки при всем том двор был просторный стояли в нем все бригады 15 машин причаленные к стенам кормой, чтоб при срочном вызове рвануть беспрепятственно само двухэтажное облезлое здание под станции пристроено было тут же во дворе и архитектурными изысками не поражало обходили его Туристические тропы. Но поздней весной и в летний погожий денек даже сюда просачивалось солнышко. Тогда свободные бригады высыпали на деревянные скамьи, врытые в землю вокруг стола, курили и забивали козла. Интерьеры под станции на Флорентийское палацо тоже не тянули. На входе, диспетчерская, где две пожилые тетки принимают вызовы. «Вершат твою судьбу, причем одна хоть извиняется, если будет ночью, другая наоборот, злорадно орет в селектор, «Тридцать семь хватит жопы греть на выезд!» В небольшом холле с кухонным закутком, типа уголок отдыха, стояла пара продавленных кресел, стайка разномастных стульев, и телевизор, который никогда не выключался, так что вернувшиеся с вызова в бригады смотрели, что показывают с любого места, вопрошая «О чем так? А кто ему это шмара?» Но в ответы не вникали, уезжали на следующий вызов. На первом этаже располагались и кабинет начальника, и конференц-зал для утренних совещаний, и сумочная с лекарствами – На втором этаже были комнаты для врачей по четыре, по пять коек. покимарить между вызовами, если повезет, и в ночь-полночь тебя не трясут, как грушу. Для особо щепетильных имелся душ, но это баловство на случай привести себя в порядок перед ужином слола Бриджидой. А так, умоляю вас, после дежурства дай бог домой доползти рухнуть в родную койку и кануть в краткое небытие. Был еще подвал с теннисным столом, за которым играли не парами, а по кругу, ибо в любой момент можно услышать «41-25 на выезд!» Ты по привычке пригибаешься, и во двор к машине, дверь в подвале ниже человеческого роста. Из нее мог вылетать, не нагибаясь, только доктор Рыков. Итак, станция скорой и неотложной медицинской помощи. Тут неплохо пояснить, чем отличается неотложка от скорой. Неотложка – это участковый врач на колесах. Это когда гипертонический криз, температура, сердце давит, живот болит и прочая фигня. А вот когда топор в спине вырос – это дело другое. Тогда на вызов соседей, родных или мимо тут проходил, выезжает скорая. Работа интересная, познавательная, и соображалку развивает, и точность рефлексов оттачивает, муштрует все реакции медработников, а горизонты раздвигает, ошеломляюще, во все стороны ленинград вообще то город тяжелый и вязкий в плане э -э, эмоциональном люди мои странные смурные на свинцовом ходу резкий ветер сневые дождь или снегопад за шкирку все это общительности не способствует нос воротник глаза в щелке зонтик над головой соорудил но ну, иду себе до метро или в подворотню Ясно же, не до пьяных. Так что, если на улице лежит мужик в грязи или в снегу, ему дадут отлежаться. Беспокоить не станут. В Питере частная жизнь человека всегда более замкнута и оберегаема, чем, например, в Москве на уровне инстинктивном. Экономия тепла в теле. Ну, лежит человек поперек дорожки, не раздражайся. Переступи и иди себе дальше. Пьяных, которые мирно спят, никто не трогает. Ребята со скорой своего клиента определяли мгновенно. Вот лежит он, прилично одетый человек, пальто, ботинки. Видно, что последнего не пропил. Значит, первым делом пульс. Потом принимаемся шарить по карманам. В карманах много чего полезного обнаруживается. Например, записка «Я эпилептик», домашний адрес и телефон. Или даже паспорт диабетика. А то и просто «Много конфет» у мужика в кармане. Ясно же, зачем. Да, и запах. Когда человека несет не алкоголем, а ацетоном, тут без лишних расспросов приступай к спасательным мерам. Юноша Гуревич попал на скорую с молодых студенческих обкусанных ногтей и все годы учебы ездил фельдшером. В фельдшерах куда спокойнее и здоровее. Врач сидит впереди с водителем, он весь день на виду, он за всех виноват. А ты позади в карете, твое дело маленькое, можно книжку почитать, вздремнуть, подзубрить учебник. Фельдшер вообще птица вольная, морально раскрепощенная. Он ни за что особо не отвечает. Таскай за доктором сумку, волоки по приказу из машины, носилки или кислородный баллон, перекуривай с водителем. На вызове можно и нахамить. Типа ты молодой, борзый, и жизнь тебя еще обломает. Если что, можно и в морду заехать кому-то из родственников усопшего. Они ведь. Тоже разные попадаются. Прошлые школьные драки с учащимися пролетариями развязали Гуревичу руки в самом буквальном смысле. У него отсутствовал нормальный психологический барьер, который на последнем рывке удерживает человека среднеинтеллигентного социального слоя. У Гуревича этот самый барьер деформировался еще в средней школе. Гуревич на собственной шкуре знал, как легко схлопотать от кого угодно, как призрачно граница между телом и телом, и как действенно плюха в минуты жизни роковые.